Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Изабель Альенде. Японский любовник. Читает Нона Трейновский. Моим родителям Панчите и Рамону, мудрым старикам. Видень еробкая любви, постой. Стой, призраку скользящего рая. Из-за кого от счастья умирая, я в горести путь продолжаю свой. Сестра Хуана Инес де Лакрус. Ларкхаус. Ирина Басильен попала в Ларкхаус неподалёку от Беркли в 2010 году. Ей исполнилось 23 года, и у неё почти не осталось иллюзий. Девушка перескакивала с работы на работу из города в город с 15 лет. Она не могла представить, что замечательно устроится в этом пансионе для людей преклонного возраста и что следующие 3 года проживёт так же счастливо, как в детстве, ещё до того, как жизнь её пошла на перекосяк. Lark House, основанный в середине 1990-х годов как достойное пристанище для небогатых стариков, сразу же по неизвестным причинам полюбился прогрессивным интеллектуалам, практикующим эзотерикам и художникам невысокого полёта. Со временем пансион во многом переменился, однако всё также взимал с постояльцев плату, сообразную их доходам, теоретически, чтобы поддерживать расовое и социальное разнообразие. На практике все постояльцы были белыми представителями среднего класса, и разнообразие сводилось к незначительным различиям между вольнодумцами и искателями духовных путей. политическими и экологическими активистами, нигилистами и немногочисленными хиппи из тех, что всё ещё жили в бухте Сан-Франциско. На первом собеседовании Ганс Фогт, директор этой общины, объявил девушке, что она слишком молода для работы на ответственной должности. Однако, поскольку возникла срочная необходимость заменить сотрудницу в отделе администрации и обслуживания, Ирина может временно исполнять эти обязанности, пока не появится достойная кандидатура. Ирина подумала, что могла бы сказать то же самое о самом директоре. Это был толстощёкий юнец, до времени плешивый, которому руководящая должность была определённо велика. Со временем девушка поняла, что на расстоянии и при плохом освещении её впечатление оказалось обманчивым. Гансу было 46 лет, и он превосходно справлялся с работой администратора. Ирина сразу заверила, что отсутствие образования в ее случае компенсируется опытом в обращении со стариками, полученным в Молдавии и ее родной стране. Робкая улыбка соискательницы смягчила директора. Он позабыл спросить у Ирины рекомендательное письмо и перешел к перечислению ее обязанностей. Их можно было определить совсем коротко. Облегчать жизнь клиентам второго и третьего уровня. Клиенты первого уровня в компетенцию Ирины не входили. Они жили как независимые обитатели многоквартирного дома. Не следовало заниматься и четвёртым уровнем с метким названием "Парадис". Эти люди дожидались перемещения на небеса, почти всё время проводили в полусне и не нуждались в услугах, которые могла предоставить Ирина. В её задачи входило сопровождать постояльцев на консультации к врачам, адвокатам и бухгалтерам, помогать с заполнением медицинских карт и налоговых деклараций, возить их за покупками и в другие места. Единственное, что будет связывать Ирину с людьми из Парадиза, это организация их похорон. И на этот счёт она будет получать отдельные инструкции. предупредил Ганс Фокт, потому что желания умирающих не всегда совпадают с желаниями их родственников. В Ларкхаусе распространены самые разные верования, и похороны зачастую превращаются в сложную эккуменическую церемонию. Фокт пояснил, что униформа обязательна только для уборщиков и медицинского персонала, но существует негласный дресс-код для всех сотрудников. В этом вопросе критерием выступает уважение и хороший вкус. «Так, например, футболка с изображением Малкольма Икса, афроамериканского исламского духовного лидера и борца за права человека, в этом заведении неуместно», — напыщенно заявил он. На самом деле на ее футболке красовался не Малкольм Икс, а Че Гевара. Однако Ирина не стала уточнять, поскольку предположила, что Ганс Фокт просто не слышала команданта. которого полвека спустя после героической эпопеи продолжают почитать на Кубе и даже в Беркли, среди ее знакомых радикалов. Футболка обошлась ей в два доллара в палатке «Секонд-хенд», и была она почти новая. «У нас запрещено курить», — предупредил директор. «Я не курю и не пью, сэр». «Здоровье у вас хорошее? Это важно при общении с пожилыми людьми». «Хорошее». «Есть ли что-нибудь еще, что я должен о вас знать?» У меня зависимость от видеоигр и от романов фэнтези. Толкин, Нил Гейман, Филип Пулман, ну вы поняли. И у меня есть другая работа. Я мою собак. Но это не отнимает много времени. Чем вы занимаетесь в свободное время это ваше дело, мисс, но на работе вы отвлекаться не должны. Разumeйте. Послушайте, сэр, если вы дадите мне шанс, то увидите, как здорово у меня получается со стариками. Вы не пожалеете. Заверила Ирина с притворной убеждённостью. Сразу по окончании интервью директор показал Ирине здания среднего возраста, им 85 лет, в которых размещались 250 человек. Ларкхаус изначально был роскошной усадьбой шоколадного магната, который передал его городу вместе с щедрой дотацией на финансирование. Комплекс состоял из главного здания В вы черногособняка, в котором размещалась администрация, а также залы для собраний, библиотека, столовая и художественные мастерские. И ещё было несколько симпатичных домиков с черепичными крышами, гармонично смотревшихся на фоне парка. Вид он имел дикий, но на самом деле за ним заботливо ухаживала команда садовников. Отдельные апартаменты и здания для постояльцев второго и третьего уровней соединялись между собой широкими крытыми коридорами, чтобы можно было ездить на креслах-каталках, не взирая на превратности климата, и имели стеклянные стены, чтобы наслаждаться природой. Ведь это лучший бальзам от скорбей в любом возрасте. Парадиз, отдельно стоящее бетонное сооружение, смотрелся бы здесь нелепо, если бы не плющ, затянувший его сверху донизу. Библиотека и игровая комната оставались открытыми в любое время. У салона красоты был гибкий график, а в студиях проводились разные занятия от живописи до астрологии для тех, кому всё ещё не терпелось заглянуть в будущее. В магазине забытых вещей, так было значино на вывеске, дамы-волонтёрки продавали одежду, мебель, драгоценности и прочие сокровища, потерянные постоянцами или оставленные на этом свете покойниками. У нас замечательный киноклуб. Мы показываем фильмы в библиотеке три раза в неделю, сообщил Ганс Фогт. Какие фильмы? спросила Ирина в надежде, что это окажутся истории про вампиров и научная фантастика. Отбором занимается комитет, и там обычно склоняются к остросюжетным лентам, в большой части Тарантино. Там, конечно, много насилия, однако оно не пугает, все понимают, что это вымысел. И актёры целые и невредимые, потом появляются в других фильмах. Это, так сказать, отводной клапан. Многие наши постоянно мечтают кого-нибудь убить, как правило, члена собственной семьи. Я тоже. Мгновенно отозвалась Ирина. Ганс Фогт подумал, что девушка шутит, и дружелюбно рассмеялся. Он ставил чувство юмора своих сотрудников почти так же высоко, как и терпение. В парке со старыми деревьями доверчиво шныряли белки. Было там и несколько оленей. Ганс Фогт пояснил, что самки приходят сюда, рожают оленят и опекают до тех пор, пока они не научатся жить самостоятельно. А ещё этот парк рай земной для птиц, в особенности для жаворонков, отчего и происходит название Lark House дом жаворонков. В стратегически важных точках расставлены видеокамеры, снимающие животных на природе, а попутно и стариков на случай, если они потеряются или поранятся. Однако службы безопасности в Ларкхаус нет. Днём ворота в усадьбу открыты, караул несут только два невооружённых охранника. Это бывшие полицейские в возрасте 70 и 74 лет, а больше и не нужно. Ведь никакой злоумышленник не станет тратить время на грабёж стариков без средств к существованию. По дороге им встретились две женщины в креслах-каталках, группа живописцев с мольбертами и этюдниками, а ещё несколько убогих собаководов с такими же убогими питомцами. Угодье доходили до самой бухты, и во время прилива можно было выйти в море на каяке, как поступали те постояльцы, которых ещё не доконали ни дуги. А мне такая жизнь нравится, подумала Ирина, с удовольствием вглатая сладкий аромат сосен и лавров, сравнивая здешние домики с мерзкими лачугами, по которым она скиталась с 15 лет. И наконец, мисс Базили. Я должен упомянуть про два привидения. Ведь наши гаитянские сотрудники всё равно вам расскажут о них первым делом. Я не верю в привидения, мистер Фогт. Поздравляю я тоже. В Ларкхаус они представлены женщиной в платье из розового тюля и мальчиком лет 3. Это Эмили, дочь шоколадного магната. Бедная Эмили умерла от горя, когда её сын утонул в бассейне в конце сороковых годов. После этих событий магнат отказался от усадьбы и основал наш фонд. Мальчик утонул в том бассейне, который вы мне только что показывали, в том самом. И с тех пор, насколько мне известно, там больше никто не погибал. Ирине вскоре предстояло пересмотреть своё мнение насчёт привидений. Она убедилась, что многие старики постоянно находятся в компании своих мертвецов. Эмили с сыном были не единственными духами, проживавшими в Lark House. На следующий день Ирина явилась на работу с утра пораньше в своих лучших джинсах и приличного вида футболке. Атмосфера в Ларкхаус была вольная, но не бесшабашная. Это место больше напоминало университетский колледж, нежели приют для стариков. Еда была такая же, как в любом достойном калифорнийском ресторане. Органическая в меру возможности. Персонал был работящий, санитары и медсестры любезны настолько, насколько того можно было ожидать. Через несколько дней девушка уже знала имена и странности своих коллег и вверенных ей постояльцев. Ирина без труда запоминала фразы на испанском и французском и тем завоёвывала уважение обслужи ги представленной почти исключительно выходцами из Мексики, Гватемалы и Гаити. Зарплата для такой работы была не слишком высокая, но мало кто горевал по этому поводу. Бабулек нужно баловать, но не забывать про уважение. То же самое и с дедульками. Только этим нельзя сильно доверять, уж больно они шустрые. советовала Лупита Фарес, толстушка с лицом как у альмекской статуи, начальница над всеми уборщиками. Поскольку Лупита проработала в Ларкхаус 32 года и имела доступ в жилые помещения, она близко знала каждого постояльца, понимала, чем они живут, угадывала их недомогания и сопровождала в скорбях. Я обрати внимание на депрессию Ирина Здесь это случается сплошь и рядом. Если заметишь, что кто-то замыкается в себе, ходит унылый, без причины лежит в постели или перестаёт есть, скорее беги ко мне, ясно? И что ты делаешь в таких случаях? По-разному бывает. Я их глажу. За это они всегда благодарны, потому что к старикам никто не прикасается. А ещё я ловлю их на крючок телесериалов. Никто не хочет умереть, не досмотрев до конца. Некоторые находят утешение в молитве, но здесь много атеистов, эти не молятся. Самое важное не оставлять их в одиночестве. Если меня не окажется рядом, предупреждай Кэти, она знает, что делать. Доктор Кэтрин Хоп постоялица второго уровня первое приветствовала Ирину от имени всей общины. В свои 68 лет она была здесь самой молодой. Оказавшись в кресле каталки, она выбрала помощь и общество людей из Lark House и жила здесь уже 2 года. За это время Кэти сделалась душой пансиона. Пожилые самые интересные люди в мире. Они давно живут на свете и им наплевать на чужое мнение. Здесь ты скучать не будешь, сказала Кэти. Наши постояльцы люди образованные, и если здоровье позволяет, они продолжают учиться и экспериментировать. В этой общине у всех есть стимул и возможность избежать страшнейшего бича старости одиночества. Ирина уже была наслышана о прогрессивных устремлениях обитателей Lark House, потому что об этом месте не раз рассказывали в новостях. Очередь, чтобы попасть в пансион, была многолетняя. Она была бы ещё длиннее, если бы многие кандидаты не умирали в процессе ожидания. Здешние старики служили убедительным доказательством, что возраст при понятных ограничениях не мешает развлекаться и вертеться в колесе жизни. Некоторые из них активные члены движения Пожилые люди за мир, По пятницам с утра выходили на улицу протестовать против ошибок и несправедливости и мироздания, в особенности североамериканского империализма, за который они чувствовали себя ответственными. Активисты, среди которых были дамы в возрасте старше ста лет, собирались на площади перед полицейским участком со своими палками, ходунками и каталками, потрясая плакатами, осуждая войну или глобальное потепление. Водители приветствовали их гудками. Прохожие подписывали петиции, которые подсовывали им негодующие прородительницы. Бунтарей не раз показывали по телевидению. Полицейские при этом выглядели комично. Они пытались разогнать старцев, угрожая пустить слезоточивый газ, но никогда не исполняли обещанного. Ганс Фокт с трепетом указал Ирине на табличку в парке, повешенную в честь 97-летнего музыканта, который погиб смертью храбрых в 2006 году от скоротечного инсульта, стоя под палящим солнцем. Этот музыкант протестовал против войны в Ираке. Ирина выросла в молдавской деревне, где жили старики и дети. У всех не хватало зубов. У первых, потому что они их потеряли с годами, Во-вторых, потому что уже выпали молочные. Девушка подумала о своих бабушке и дедом, и как всегда в последние годы, устыдилась, что покинула их. В Ларкхаус ей предоставлялась возможность дать другим старикам то, чего она не дала своим, и с этой мыслью девушка взялась за работу. Вскоре ей удалось завоевать сердца своих подопечных и многих независимых постояльцев первого уровня. С самого начала Внимание Ирины привлекла Альма Беласко. От других женщин она отличалась аристократическими манерами, её отделяло от людей какое-то магнитческое поле. Лупитов Ариас уверяла, что эта женщина не подходит для Ларкхаус, что она здесь не задержится и вообще за ней скоро приедет тот же самый шофёр, что и доставил её сюда на Мерседесе. Однако проходили месяцы, но ничего подобного не случалось. Ирина ограничивалась наблюдением за Альмой Беласко, потому что Ганс Фогт велел ей сосредоточиться на постояльцах второго и третьего уровня и не отвлекаться на независимых. Она едва поспевала обслуживать своих клиентов, здесь их не называли пациентами, и вникать в тонкости своего нового ремесла. В порядке обучения Ирина должна была ознакомиться с видеозаписями недавних похорон. Хоронили еврейку-буддистку и раскаявшегося агностика. А Альма Беласко вообще не обратила бы на неё внимания, если бы обстоятельства вскоре не превратили девушку в самую обсуждаемую фигуру во всей общине.